Глава 9 Альянс. Ресторан Бардальина, Нюрнберг, Германия. Какая же это дикость! Какая дикость! После всего, что случилось, просто сидеть и наблюдать, как эта девица, преспокойно подходит к ним и манерно усаживается на свободный диванчик и с азиатом, копирует позы Хьюго и Саманты. замирая рядом с хозяйкой, со сцепленными за спиной руками. Этой позе что, специально обучают в школе наемных убийц? Или такая фишка заложена на уровне ДНК у всех социопатов? Даниэла тоже не радовали новые вводные данные. И он был сильно огорчен тому, что заранее не достал из рюкзака один из заимствованных в Стэнфорде пистолетов. но, быть может, он успеет всадить вилку в глаз этой рыжей стервы, прежде чем его самого подстрелят. И Ривера, естественно, прекрасно чувствовала накаляющуюся с каждой секунды обстановку. Чувствовала и упивалась их злобой. «И снова здравствуй, Дэнни!» — кокетливо подмигнула она, поправляя кокетливо накинутый на плечи пиджак. «Я уже успела соскучиться». «Какого чёрта она тут делает?» Прожигая ту насквозь испепеляющим взором, сухо поинтересовался Бэйн у Адама. «Я же сказал, она наш новый деловой партнер. Мисс Ривера благосклонно согласилась простить задолженность Уинстона Маккензи за небольшое вознаграждение. «Какое милосердие!» С ненавистью прошипела Мэри Ди, стискивая под столешницей кулаки. «И вы поверили этой гадюке?» «Поосторожнее выражениях, милочка!» Надув явно подкаченные филлерами губы, оскорбилась Валерия. «Я ведь могу и обидеться!» «И что тогда? Меня тоже отравишь?» «Не вынуждай!» «Девочки, не ссорьтесь!» Примирительно вскинул ладони Ридли. «Давайте забудем старые обиды!» И объединимся ради общей цели. Никогда. Мисс Маккензи. Блондин начинал терять терпение. Вы не поняли. Это не просьба. Нет, это вы не поняли. Я не собираюсь. Дэниел незаметным пинком заставил ее замолчать. Видел, что обстановка накаляется. Объясните, почему вы так свято верите в то, что сможете отыскать Сиболу? «Вы же не настолько наивные, чтобы вкладываться в детскую сказку?» «Не знаю, как насчет нашей компаньонки, а мной движет обычный азарт и спортивный интерес», — отозвался Ридли. «У меня есть деньги и возможности». «Так почему бы не развлечься?» «Согласна», — кокетливо поддакнула Валерия. «Вы хоть понимаете, что ваши хотелки влияют на чужие судьбы, что люди погибают из-за них?» Не могла успокоиться Маккензи. «Издержки неизбежны», — небрежно отмахнулась Ривера. «Издержки?» Мэри Ди взвинченно вскочила на ноги, игнорируя прострел в боку. «Издержки? Ты убила его!» Разборки начинали привлекать внимание. Немногочисленные посетители ресторана навострили ушки. «Мистер Бэйн, успокойте свою подругу». сухо потребовал блондин, ради ее же безопасности. С учетом того, что Саманта красноречиво потянулась к кобуре на бедре, угроза была прозрачнее некуда. Мэриди, пойдем пойдём отсюда». Закинув на плечо лямку валявшегося у ножек стула рюкзака, Дэниел мягко потянул ее к выходу. «Я вас еще не отпускал», — напомнил Адам. «Правда?» «А я вот срать на это хотел», — огрызнулся тот. «Мистер Бэйн, не стоит. К чему эта грубость?» «Азарт и спортивный интерес», — передразнил Дэниел. «Хотите остановить нас? Застрелите прямо здесь и сейчас. Нет? Значит, мы уходим». Летящий след пули или удары рукоятки ствола по затылку они бы совершенно не удивились. Даже ждали. Однако удерживать их не стали. «Я скоро свяжусь с вами, мисс Маккензи, лишь бросил Ридли. «А картину пока оставлю у себя. Вы не против?» «Подавитесь!» — не оборачиваясь, ядовито выплюнула Мэри Ди. «Как грубо. Думаю, стоит выпить за предстоящее успешное сотрудничество. Вы так не считаете? Вина!» — услышали они напоследок обращенное к Ривери. «С удовольствием!» Мэри Диана первой выскочила на улицу, хватаясь за пылающее лицо. Слезы подступали непроизвольно, а маячащая перед носом меловая доска, исписанная сегодняшним меню, начала стремительно плыть. Плотину прорвало. «Поехали отсюда!» Ласково стирая с её щёк мокрые дорожки, Бэйн повлек и, не думающую сопротивляться Маккензи к припаркованной Маргарет. Правда, сразу в мотель они не вернулись. Дэниел из личных соображений немного покатал ее по городу, видимо, надеясь, что, сидя верхом, на железном коне реветь у той возможности не будет. И оказался прав. Скорость и ветер действительно мешали попыткам предаться горю. На мосту Флейшбрук, недалеко от фонтана, они притормозили. Уютные домики примостились по обеим сторонам реки. прочно уходя фундаментом под воду. А в просвете между ними мерцал наступающий закат. «Маленький островок Венеции. Красиво!» «Им нельзя доверять!» Мэри Диана обессиленно облокотилась на парапет, разглядывая воду. Обычно мутная и зеленоватая, сейчас та окрашивалась нежно-оранжевым свечением заходящего солнца. «Доверять нельзя!» Так и отказаться от добровольно-принудительного сотрудничества. Это очевидно. Даже если они отдадут браслет, их не оставят в покое. Нельзя, — согласился Бэйн, повторяя ее позу. Но пока, во всяком случае, тебе ничего не угрожает. Ты им нужна. А потом? А потом будем действовать по моей излюбленной тактике — экспромтом. Не переживай. Все будет хорошо. С тобой ничего не случится. Я обещаю». Мэри Дэни решительно покачала головой. «Ты им не нужен. Уезжай. Это моя забота». «С недавних пор наша. Ты мне ничего не должен». Ладонь Дэниела накрыла ее руку, незатейливо переплетая их пальцы. «Я знаю». Решив, что одних слов мало... Он притянул ее к себе, целуя в губы. Так осторожно и трепетно. Ничего схожего с грубоватым и надменным поцелуем на вилле Лоуренса. Всё тот же Бэйн отстранился первым, но недалеко. Лишь для того, чтобы задорно чиркнуть ее пальцем по носу. Правда, при этом взгляд оставался у него как никогда серьезным. «Мы вместе заварили эту кашу», — ободряюще улыбнулся он. «Вместе и будем расхлебывать. Адам Ридли позвонил следующим вечером, причем сделал это в своем стиле, через ресепшн нового мотеля, в котором они остановились, тем сразу дав понять, что ни на минуту не теряет их из виду. Указание было получено, и ничего не оставалось, кроме как отправиться в назначенное место, которым стал многоквартирный пятиэтажный дом, расположившейся у кромки воды с видом на знаменитый мост палача. В средние века профессия палача была неуважаемой, и тот должен был жить за городской чертой. Тогда и был возведен мост. По преданиям на него приходили родственники осужденных на казнь и оставляли там дары, чтобы смерть их близких была быстрой и немучительной. Нерадужные истории, как и настроение мэри Дианы. С куда большим удовольствием она бы осталась в постели, пытаясь не поддаваться пылким и таким манящим поцелуем Дэниела, смешанных с игривой битвой подушками и щекоткой. К счастью или сожалению, дальше невинных дурачеств у них пока не заходило. Хотя, наверное, все же к счастью. Всё же Маккензи пока морально не была готова переходить на следующую ступень. А Бэйн не настаивал. И вот теперь их встречали в холле третьего этажа перед самой заурядной на свете дверью. Встретившая их Саманта жестко остановила гостей на пороге, жестом показывая, что в этот раз от обыска отмазаться уже не получится. Первым на очереди стал рюкзак. Однако найти ничего компрометирующего не удалось. Дэниел перестраховался и заранее припрятал пистолета на территории мотеля. прекрасно понимая, что иначе их конфискуют. «Эй, поосторожней!» Не удержался он, когда после Мэри Дин его очередь быть тщательно обшаренным. «Я очень нежный, но если так не имётся полапать, проверь в карманах. Люблю прятать там парочку отравленных дротиков». «Закрой рот, Остряк!» осадила его наемница. «Ого!» «Ты разговаривать умеешь?» — удивился тот. Сэми, зачем же так грубо? Будь добрее, а то ведь...» М -м -м -м! Гортанный хрип оборвал пламенную речь. Это Саманта грубо схватила Бэйна за горло. Хватка у этой девицы была такой, что могла бы без проблем согнуть металл, не говоря уже о хрупких косточках. «Еще раз назовешь меня Сэми. Не «Немым останешься ты», — предупредила она. Не запугивала, нет, констатировала факт. За неимением возможности Бэйн согласно закивал. Уж очень хотелось снова дышать. Все понял. И справлюсь. Зачем сразу набрасываться-то?» Потирая ноющую шею, просипел он. «Сочувствую парню этой дамочки», — шепнул он Мэри Диане, когда Саманта... удовлетворённая результатом и отсутствием возможной угрозы для своего патрона, удалилась в одну из комнат. «Вряд ли он у нее есть», — резонно заметила Маккензи, направившись за ней и осматриваясь. Признаться, она была удивлена, потому что... «Обычная квартира. Да, с хорошим ремонтом, но настолько обычная, что даже какая-то скучная». Судя по информации, которую они нарыли, Адам Ридли был способен купить весь этот город. Однако снял себе настолько скромное жилище. В гостиной их ждали в полном сборе. Адам восседал в кожаном кресле, меланхолично попивая чай. Хьюга застыл у окна, а на длинном угловом диване с грациозностью кошки возлежала Валерия, поедающий виноград. Сегодня роковая красотка без принципов и зачатков сочувствия была одета вполне буднично. Зауженные джинсы и замысловатая кофточка с открытыми плечами — вполне себе обычная девчонка. Если бы не прибыла в окружении свиты, двух телохранителей у дивана и двух у дверей. Интересно, Ридли не смущает численный перевес, прибывший с его компаньонкой? Судя по безмятежному виду, нет. «А вот и наши коллеги», — поприветствовал новоприбывших он. «Мы уж и заждались. Камушек, надеюсь, с вами?» Еще бы! Это ведь было главное требование встречи». «Как знать?» — отозвалась Мэриди. «Неужели вам совсем не любопытно узнать, что же я хочу всем показать?» «Мне плевать. Я просто хочу совсем покончить». «И вот какое удовольствие выступать перед нереагирующей публикой!» С огорчением вздохнув, блондин вытащил из кармана большой золотой крест, покрытый замысловатыми узорами, и положил на стеклянный кофейный столик. Узнаете? Крест Мартина Бихайма! Тот, что изображен на картине!» «И...» — равнодушно отозвалась Маккензи. «Пока смотрится не очень убедительно». «Взгляните поближе!» Раньше нее за ним потянулся Дэниел, вглядываясь в витиеватые строчки, издалека напоминающие обычные узоры. В большинстве мест позолоченный текст был давно стерт. однако некоторые слова удалось различить. «Лихо да септе», — прищурившись, вчитался он. «Си? Сидадис», — кивнул Ридли. «Лиходосепти Сидадис, что в переводе с португальского звучит как «остров семи городов». Чем не доказательство? Уинстон проверил. Крест подлинный. Примерно тринадцатый век. Видите его форму? Мы полагаем, это ключ. «Ключ?» — скептически вскинула бровь Мэри Диана. «От чего? От городов? Что, от семи разом?» «Кто знает. Быть может, от Центрального дворца, а может и от Сокровищницы. Правда, верите, что она есть?» «Вряд ли епископы убегали с континента с пустыми руками. Уверен, они успели прихватить что-нибудь ценное. Ну а со временем и приумножить его». Бэйн кивнул на украшение. «Откуда он у вас?» «Нашли у сумасшедшего старика на Саламанке, утверждающего, что он хранитель тайны, и прямой потомок одного из тех, кто воочию видел золотой город в годы его великолепия». «И что, он так просто расстался с ним?» «Разумеется, нет», — отмахнулся Адам. «Отдавать крест старик не желал. Пришлось применить силу». Маккензи брезгливо поморщилась. Вы его убили. Что? Нет, я не любитель насилия. Мы просто забрали крест. То есть украли. Мы предлагали его выкупить. Он отказался. Сути это не меняет. Так что требуется от нас, если уж вы не смогли узнать местоположение Сиболы? Как ее должны найти мы? Кнув пальцем в небо, Зачем в небо? подала голос Ривера, кокетливо отрывая губами виноградинку и давая знак своим ребятам, топтавшимся у двери. У нас есть кое-что получше. Те вышли, но почти сразу же вернулись, внеся в гостиную уже знакомый всем, поистрепавшийся от времени глобус на изящных кованых ножках. Удивлены? Адам открыто забавлялся, наблюдая за реакцией Дэниела. И Мэри Ди. Странно. Вы ведь именно его искали вчера. Разве нет? Мэри Диана обошла старинный экспонат, разглядывая его как завороженная. Этой вещице ведь больше шести сотен лет. И она сейчас прямо перед ней, без защитного стекла, без сигнализации. Только руку протяни. Его вы тоже украли? спросила она. «А что оставалось? Он ведь нам нужен, верно?» «Так я, кажется, что-то забыл». Блондин театрально постучал себя по лбу. «Ах, да! А вот и знакомый тубус. Итак, картина, глобус, крест. Мы свою работу выполнили. Теперь ваш черед. Порадуйте хорошими новостями». «Что ж, теперь все понятно». Чёрная работа в содружестве с интеллектом — вот на что подписался её дед. Одни добывают, другие разгадывают головоломку. Проблема заключалась лишь в том, что Маккензи и в половину не была так умна, как её родственник. Что им искать? На картине, которую расстелили на притащенном с кухни столе, они ещё с прошлого раза не нашли ровным счётом ничего. лишь непонятные линии на рисованном глобусе. Словно художник решил не утруждаться ненужными деталями. Настоящий же глобус за столько веков порядком поистрепался, и все, что когда-то на нем можно было почитать, приходилось теперь только угадывать. Сам металлический шар отражал знания европейцев о мире на конец 15 века. Поэтому на глобусе не было нового света. Зато присутствовала Европа, большая часть Азии и Африки. Правда, Евразия была слишком вытянутой, а расположение Африки было катастрофически неточным. К тому же на нем отсутствовали указания привычной широты и долготы. Но был экватор, 12 меридиальных секторов, тропики, краткие описания стран, изображение их жителей и знаки зодиака. Средневековый гороскоп. А вот это прям мощно. Жалко только, что прочитать полностью его не получалось. Надписи были слишком испорчены. Удалось разобрать лишь обрывки. Планета Марс, в Скорпионе. И Юпитер правит. Но это вряд ли приближало к разгадке. Дэниел неспешно обошел вокруг глобуса раз, обошел второй, посмотрел на картину, Вернулся к глобусу, раздраженно прицикнул. «Нет, не вариант. Хотите что-то узнать? Предоставьте сопутствующие инструменты. Я глаза ломать не собираюсь». Удивительно. Но сопутствующие инструменты были ему выданы и представляли собой цифровой микроскоп последней модели, имеющий прямой доступ к личному ноутбуку Адама Ридли, что заметно облегчило рассматривание семисотлетнего экспоната. Программа редактирования сканировала, увеличивала, настраивала резкость изображения и даже частично его восстанавливала, выдавая куда больше информации, чем могло показать сначала. Занимательным оказалось то, что дата создания глобуса 1492. поставленная в седьмом секторе около Южного полюса, была далеко не единственной. Имелось и несколько более ранних дат. Но что важнее, куда позднее. Во втором секторе, по крайней мере, отчетливо проступал 1495 сообщающий о португальском короле, причем написанный теми же самыми чернилами и тем же самым почерком, что и остальной текст. «Какой-то справочник, а не глобус». Не могла не заметить Мэри Ди, рассматривая многочисленные комментарии и ссылки на исторические источники. Причем его исправляли. Вытирали одни надписи и добавляли другие. «Смотри на разводы вот тут, и контраст вот здесь», — кивнул Бэйн, тыкая пальцем в монитор. «Новые географические открытия? Новая информация?» — предположила она. «Или же попытка скрыть что-то существенное», — заметил Адам, последние минуты занимающейся тем, что от скуки флиртовал с Валери. причем весьма успешно. «Зачем?» «Мисс Маккензи, откуда же я знаю?» — безмятежно отозвался блондин. «Это ведь ваша задача понять, что и почему». «Как же Мэри Диане хотелось зарядить ему оплеуху!» нашелся видите ли царь сидит раздает приказы а подчиненные должны безропотно подчиняться она уже открыла было рот чтобы попросить три для засунуть свой тон себе в одно место когда дэниел призывно поманил ее пальцем кнопка смотри среди хаоса и стертых годами строк вынырнули две заглавные буквы о р о р Хмыкнула Мэриди. Ну, чьи-то инициалы. И что? Ниже. Вот здесь. Все. А вот теперь и она увидела на глобусе был изображен черно-белый щит с крестом посередине, вокруг которого тянулась вереница слов. В оригинале его было невозможно увидеть, настолько реликвию потрепало время. а вот после цифровой обработки и увеличения контрастности... «Лударе Бенедисия Прадецаре», — прочитала она. «Испанский?» — тут же заинтересовался Ридли. «Латынь. Я изучала ее, дедушка настоял. Возносить, благословлять, проповедовать, если не ошибаюсь». «Нет, не возносить. Восхвалять», — поправил ее Дэнни. Какая разница? Большая. Лударе, Бенедесе, Прадицаре. Девиз «Господних псов». Кого? Так называют Орден Доминиканцев, Орден Братьев-Проповедников. Ордо Фратрум Прадицарум, сокращенно ОР. Впервые слышу. Шутишь? Эти типы прославились на мир. Ученые. Философы, художники, римские папы, инквизиторы. В нем кого только не состояло. И чем занимался этот орден? Занимается. Он процветает и сейчас. Проповедь, Евангелия, изучение наук, образование, борьба с ересями и миссионерство. Смахивает на секту. Собственно, многие так и считают, хмыкнул Бэйн. Ладно. «С этим понятно. Но зачем оставлять символ на глобусе? Ведь его создавал...» «О!» — Мэри Ди осеклась на полуслове. «Хочешь сказать...» «Да. Думаю, Бихаем был членом ордена. По крайней мере, это логично». «Правда?» — фыркнула та. «Мне вот не очень». «Что мы знаем о нем?» «Родился в Нюрнберге, но большую часть жизни провел в Португалии. Женился, был посвящен в рыцаре, получил должность придворного астронома и картографа. Все уже в Лиссабоне. И участвовал в плавании к берегам Африки. Подхватила эстафету Мэри Ди, вспоминая все, что удалось им откопать на Мартина Бихайма, еще в Малибу. Да, долгие 19 месяцев. Куда экспедиторской компании удалось добраться за это время, кроме... Гамбии и Гвинеи никому не известно. И если верить вот этому, Дэниел сместил глобус так, чтобы на экране появились уже знакомые полуразличимые надписи. Видишь? Во втором секторе стоит дата 1506 года. Разберешь, что написано? Матинус Пихамус Вер. Не вижу. Зулисабона Анна Домини. 1506 им, 29 джулай. Немецкий. Я его не особо знаю, но тут можно догадаться. Дата — за год до его смерти. И снова Лиссабон. Там же он и похоронен. Ладно, не спорю. Но дальше-то что? Там прошла половина его жизни, ничего удивительного. — Ты права, — снисходительно съехидничал Бэйн. И также нет ничего удивительного в том, что в Лиссабоне, по чистой случайности, стоит один из древнейших католических храмов святого Доминика. Обычная случайность. А что такого в этом храме? Как минимум то, что святой Доминик — основатель ордена псов. О, -о, О. Правильно ли я понимаю, что нам нужно в Лиссабон? Подвел итог Ридли. «На данный момент это единственная идея, что пришла мне в голову», — развел руками Дэниел. «Если Бихаем был членом Ордена и знал о Сиболи, то был обязан поделиться информацией с остальными. Может, в церкви святого Доминика спрятана очередная подсказка? Должны же были сохраниться хоть какие-то записи. Это все же знаковое событие». «Что ж, прекрасно», — кивнул блондин, подзывая Саманту. «Пусть подготовит самолет. «А мой вертолет давно готов к взлёту», — спорхнув с дивана, отозвалась Валерия. «Как понимаю, собрание окончено? В таком случае встретимся в Лиссабоне завтра, на закате». «Слишком рано. Мы не уложимся», — заметил Бэйн, быстро прикинув в уме приблизительный маршрут и выносливость своей двухколесной крошки. «Разве же это проблема?» Дружелюбно развел руками Ридли. «Я с удовольствием приму вас на борт». «Нет необходимости. Мы успеем», — категорически отрезала Маккензи. «Остаться с этим человеком на сутки? В замкнутом пространстве? В летящем самолете, Да ни за что!» «Как пожелаете, «Мистер Бэйн, вы перенесли всю информацию на ноутбук?» «Да». «Значит, глобус нам больше не нужен?» «Полагаю, нет». «Замечательно!» Щелчок пальцев и каменная статуя Хьюга ожила, собирая скромные пожитки бизнесмена. Картина также была убрана обратно в тубус. Послышался хлопок закрывшейся двери. Это оперативно покинуло квартиру Ривера со своими пёсиками. «Значит, до встречи в Лиссабоне. Я с вами свяжусь». А с ним что делать? Дэниел вопросительно уставился на глобус. Что хотите? Но все же советую не тратить время и отправляться в дорогу как можно скорее. Многозначительно заметил Адам, покидая комнату. Блеск. Едва они остались с Бэйном одни, Мэриди устало упала на диван, разглядывая старинный экспонат. И куда его девать? Тут оставить? «Ну, — пожал плечами Дэниел, — нацепить на него ленточку и отвести обратно в музей — точно не лучший вариант. А если позвонить анонимно? Пускай забирают. Нельзя же просто его тут оставить». Бэйн лишь грустно вздохнул. «Дай ему волю, он бы быстренько перепродал земное яблоко на черном рынке, сорвав джекпот». Вот только кнопка со своими моральными принципами явно будет не в восторге от такой затеи. Только давай все тщательно тут протрем. Мне бы не хотелось, чтобы наши отпечатки засветились. Признаться, я весьма горжусь тем, что за столько лет меня еще нет ни в одной базе. Маккензи не спорила. И следующие четверть часа ушли на то, чтобы подчистить следы своего присутствия, что оказалось весьма непростым занятием. все таки глобус был ветхой вещью, и любое неосторожное движение могло привести к необратимым последствиям. «Стоп! Слышишь?» В какой-то момент Дэниел резко замер, хватая Мэриди за запястье. «Нет, что-то... О!» Теперь и до неё донесли звуки полицейской сирены, судя по громкости в опасной близости. Бэйн кинулся к окну, а Мэри Диана только что не взмолилась. «Скажи, что не по нашей душе. Прошу тебя». «Перекрыли дорогу. Четыре машины». Бэйн присвистнул. «Идут сюда. Хочется, конечно, верить в случайности, но что-то мне подсказывает, что они притащились за ним». Красноречивый взгляд был брошен на глобус. «Ну и нас прихватят по пути. За компанию». Так вот, что означал намек Адама Ридли. Эта ушлая ящерица знала, что местные власти не успокоятся и отправятся на поиски городской реликвии. Ох, надо было послушать его и валить отсюда сразу, от греха подальше. Потому что теперь поздно. Немецкая полиция оккупировала все выходы из здания. Только по крышам и оставалось убегать.